Глава 13. Что это? широко раскрыв глаза, спросила Нарине, когда я бросила мешочек с сотней нефритовых монет в её раскрытую ладонь. Этим утром я первым делом отправилась к дворцовому купцу, и у него был наготове мешочек с монетами для меня. Это оплата свадьбы твоей сестры. И у тебя есть остаток выходного дня, чтобы разобраться со своими делами, сказала я ей, не в силах сдержать ухмылку на своём лице. "Как?" взвизгнула она, смеясь, когда открыла мешочек, чтобы заглянуть внутрь. Слёзы покатились по её щекам, и она посмотрела на меня снизу вверх. Я получила работу Это мой аванс за первую луну, заявила я. Она покачала головой, пытаясь всучить мне мешочек обратно. Нет. Я не могу, это слишком щедро. Однажды вам придётся оплатить свадьбу собственной сестры. Я усмехнулась. Свадьбы в пепельной деревне стоят 10 нефритовых монет. И каждый приносит блюдо с едой, чтобы разделить его со всеми. Поверь мне, я могу себе это позволить. Она прикусила губу, в недоумении покачивая головой. Я Я не знаю, что сказать. Какую работу вы получили? Здесь, в Нефритовом городе, меня пригласили присоединиться к королевской гвардии. Через час у меня начинается первая тренировка. После того, как присягну на верность королю. Каштановые брови Нарине изогнулись. Король попросил вас присоединиться к его королевской гвардии после всего этого? Знаю. Безумие, верно? Она кивнула. Именно. Вы слышали новость о том, что он женится на Джослин? Я наклонила голову, пытаясь скрыть эмоции на своём лице. Я слышала, что она отчаянно нуждается в наследнике, но никто не знает почему. Он так сильно горевал по королеве Амелии. Никто не думал, что он женится так скоро, но запнулась она. И я знаю почему. Но это был наш с королём Вальдраном секрет. Дре. Теперь, когда мы официально перешли на ты, я достаточно уважаю его, чтобы сохранить это в тайне. Если бы люди узнали, что их магия и само существование были связаны с тем, есть ли у него наследник, это вызвало бы панику по всему королевству. Должно быть, Он действительно увлечён Джослин, сказала я. Наренак кивнула и пожелала мне хорошего дня, прежде чем уйти со своими монетами. Я покинула своё жилище и направилась на тренировочную площадку бодрым шагом. На мне были кожаные доспехи, подарок матери, и я была готова стать такой же крутой частью королевской гвардии. как реджина. Я быстро направилась в большой зал, где Реджина попросила меня встретиться с ней и королём для моей клятвы верности. Когда я добралась туда, она ожидала за дверью, сцепив руки за спиной. "Готова?" спросила она. И я кивнула. Понятия не имела, что предполагала эта небольшая авантюра. Но я была готова посягнуть на верность королю и посвятиться в рыцари или что-то в этом роде в его армию. Она открыла пальшие двойные двери, и я взглянула вверх. У меня перехватило дыхание. Здесь находилась почти вся армия, и казалось, что некоторые высокородные семьи тоже. Королевская гвардия Стояла ровными рядами лицом к проходу, по которому я сейчас шла, средины бок о бок. Я мечтала съёжиться до песчинки и провалиться под землю. Я не ожидала присутствия столь многих людей. Этот процесс оказался гораздо более серьёзным мероприятием, чем я предполагала. Когда мы вышли вперёд, Я вежливо улыбнулась высокородным семьям, не домывая, почему все собрались здесь для простой присяги на верность королю. Когда я подошла к возвышению, то подняла взгляд на короля, который восседал на своём высоком троне. Трон сделан из чёрного металла, имитирующего чешую дракона. Его конструкция Напоминает языки пламени, которые выросли сзади и веером расползаются за ним. Он наблюдает за мной своими жёлтыми глазами, пока я приближаюсь к нему. Риджина склонила голову, когда мы встали перед ним, и я повторила её жест. А моё сердце колотилось где-то в горле. Что, если он солгал? Что, если он и не собирается позволить мне быть частью его стражи, а просто отрубит мне голову? Раздался скрежет металла, когда он встал с трона и направился ко мне. Большая часть нашей истории была скрыта нашими предками. Но многие из вас знают что когда-то существовало два клана драконов, прогремел голос короля, эхом разнёсшийся по всему залу. Когда мы испытывали магию леди Арвен, мы обнаружили, что она потерянный член клана драконов затмения. За спиной раздались вздохи и бормотание, и я замерла, не готовая к его откровению я не думала, что он собирается рассказывать людям обо мне я внезапно почувствовала себя обнажённой когда мой секрет оказался выставленным на всеобщее обозрение но я также осознала что он не назвал меня потерянной королевой она станет большой ценностью для моей армии И для меня большая честь получить от неё публичную клятву преданности, заявил он. Это казалось намного большим, чем то, к чему я готовила себя. Я точно вот-вот упаду в обморок. Преклони колени, сказала мне Риджина мягким шёпотом. Я опустилась на оба колена, всё ещё склонив голову. А король спустился на 4 ступеньки на нижний уровень и приблизился ко мне. Взгляни на своего короля, сказала Реджина. И я посмотрела в бездонные зелёные глаза короля Вальдрана. Я не могла решить, какой цвет мне больше нравится зелёный или жёлтый. Он так часто менял их под воздействием своих эмоций. Что я задавалась вопросом, замечал Леон это вообще. Леди Арвен Новаксон Пепельной горы. Леди было титулом высокородной. Называя меня так, он одним словом сообщал всем, что я знатного происхождения. Слушаю, мой король. Я смотрела в его глаза, пока он пристально наблюдал за мной. Когда он так смотрел, казалось, что он читает меня как книгу. Клянусь и сливы, верности мне, как своему королю и правителю, до конца своих дней. Ставить защиту меня и моей семьи превыше собственной жизни. Клянусь, сказала я, повышая свой голос так, чтобы его слышали все. Толпа разразилась аплодисментами. Я начала подниматься, тогда король вытянул руки, жестом указывая всем, чтобы они стихли. Я осталась там, где была. "Еклянёте ли вы никогда не причинять мне вреда своей магией?" добавил он. Боль поднялась внутри меня, когда моё горло сжалось от эмоций. По выражению лица Риджины я могла сказать, что он не у всех спрашивал об этом. И тот факт, что он всё ещё не полностью доверял мне, жгло, словно соль на ране. Клянусь, мой король, почти прорычала я. Его лицо расслабилось, и толпа снова разразилась аплодисментами. Но я не сдвинулась с места, оставаясь стоять на коленях. Могу я теперь подняться? Или вы хотите попросить меня о чём-нибудь ещё? сказала я ему. Собравшиеся люди хлопали так громко, что только Реджина и король, вероятно, услышали меня. Он одарил меня ухмылкой. Вы можете встать, миледи. Я встала, отряхивая колени. Ссунув руку в карман, он вытащил нагрудную пластину с эмблемой королевской гвардии. Чёрный фон с золотой эмблемой дракона. Не хватало только красного цвета, обозначавшего элитного стража Дрейкина. Но я планировала с годами продвигаться по служебной лестнице и заполучить его. Добро пожаловать в королевскую гвардию, Арвен. Он протянул мне пластину, и я не смогла сдержать глупой улыбки, которая украсила моё лицо. Удачи на тренировке, сказал он мне, а затем повернулся и покинул зал. Что ж, это было довольно странное и преувеличенное событие, которое длилось всего-то 5 минут. Присутствующих, казалось, ничуть не смутило то, что король покинул их, потому что все они продолжали беседовать между собой. А королевская гвардия бросилась вперёд, чтобы поздравить меня. Я улыбнулась и поблагодарила их. Риджина наклонилась к моему плечу, чтобы прошептать мне на ухо: "Я знаю, что тебе здесь пришлось нелегко, и я вот-вот стану твоим командиром". Поэтому я не могу демонстрировать особые отношения. Я кивнула, и её губы снова растянулись в широкой улыбке. Но как женщина, я должна сказать, я чертовски горжусь тем, что ты в гвардии. Очень этому рада Арвен. На сердце у меня было легко и безмерно радостно, и я была одержима историями о Риджини Уэйфейзер с тех пор, Как была крохой. Я проходила мимо таверны и слышала, как мужчины говорили о ней и обо всех удивительных битвах, в которых она участвовала. Мне очень приятно, Реджина. Затем её лицо превратилось в холодную маску спокойствия. Теперь ты можешь называть меня командиром. Слушаюсь, командир. Я думаю, что 30 секунд сближающего общения это всё, что нам было отмерено. Она выглядела так, словно собиралась провести меня через ад. Калстон Реджина отозвала кого-то из группы других воинов, с которыми он разговаривал. К нам подошёл высокий мужчина, на несколько зим старше меня, с широкими плечами, и песочно-светлыми волосами. Его волосы были заплетены в том же стиле, что и у короля: выбритые по бокам и заплетённые в длинную косу сзади. Обозначение воина высокого ранга. Он встал по стойке смирно перед реджиной. Есть, командир? Ты можешь показать леди Арвин оружейную? А затем привести её на тренировочное поле для щенков. Мне нужно спуститься туда. Тренировочное поле для щенков? Так они нас называют. Он кивнул ей, и она ушла. Затем он повернулся и посмотрел на меня. Леди Арвен. Он поклонился. Было странно, что мне кланялись и называли леди. Но я догадалась, что теперь, когда король раскрыл моё знатное происхождение, это было по протоколу. Э-э, Калстон. Я присела в реверансе, и он ухмыльнулся, заставив меня опешить от его красоты. На его правом щеке располагалась глубокая ямочка. Не делай реверансов передо мной. Я не из высокородных. сказал он мне. И теперь, когда ты в королевской гвардии короля, тебе нужно коротко склонять перед ним голову. Я с трудом склонула, мои щёки вспыхнули. Замётана. На самом деле я тоже не высокородная. Я имею в виду, наверное, по крови, но выросла я в пепельной деревне. Он легко улыбнулся мне. сверкнув ярко-белыми ровными зубами. Я из крошечной деревни за пределами мрачной пустоши, и мои друзья зовут меня Кел. "Кел", кивнула я. Он протянул руку и коснулся моей поясницы, уводя меня подальше от оживлённой толпы к боковой двери. Открыв для меня дверь и подождав, пока я войду в неё первой, Он встретил меня в тихом коридоре. "Давай честно", попросил он меня, когда мы шли по коридору мимо библиотеки. "Насколько неловко тебе было там, на церемонии перед всеми?" Я рассмеялась, мгновенно проникнувшись его искренностью. "Ещё как неловко. Реджина не предупредила меня, что там будет так много людей." Ей нравиться смотреть, как смущённо поёживаются новые щенки. Как долго меня будут называть щенком, проворчала я. Он усмехнулся. Пока не побываешь в первом сражении. Я выпятила грудь. Я убила воина Nightfall'а, когда летела на спине Короля Дракона. Он бросил на меня косой взгляд. который показывал, что он впечатлён. Я слышал. Подожди, пока не убьёшь дюжину врагов в течение нескольких минут. Тогда мы больше не будем называть тебя щенком. Дюжину? От этой мысли меня затошнило, но теперь я была членом королевской гвардии, так что мне придётся свыкнуться с этим. Убей или будешь убит. я кивнула, и он открыл дверь в конце коридора, выходя наружу. Мы пересекли двор к другому зданию, а затем остановились перед двумя гигантскими железными дверями. Так. Кэл поколотил в дверь, и она открылась, явив невысокого мужчину с огромным животом, который держал в руках пять деревянных мечей. Тренировочные мечи? спросил Тэд. Кэл кивнул, вытащил один из кучи и передал мне. Затем взял остальные, чтобы отнести их на тренировочное поле. Он был тяжелее, чем я ожидала, но не такой тяжёлый, как королевский клинок. Мне не нужен был лёгкий тренировочный меч, особенно после того, Как король сказал, что мне нужен настоящий меч, лук и стрелы. Но я держала рот на замке. Были ли когда-нибудь другие женщины в королевской гвардии? спросила я, когда мы шли по зелёной холмистой лужайке. Кел серьёзно посмотрел на меня. Нет, леди. Только ты и Риджина. Я надеюсь, что это не станет проблемой. Я хочу, чтобы меня приняли как и любого из них. Я хороший охотник и уверена, что при должной подготовке из меня получится отличный боец. Ты должно быть обладаешь огромной силой, раз король пригласил тебя в королевскую гвардию, сказал Кел, и я внезапно притихла, неловко держа меч. Пока мы продолжали наш путь. Наверное, пробормотала я. Кэл остановился и повернулся ко мне лицом, что заставило меня тоже остановиться и встретиться взглядом с его голубыми глазами. Король не допускает женщин в королевскую гвардию. Если только они не настолько могущественны, что он боится отпускать их из поля зрения. Я с трудом сглотнула, потому что это прозвучало как предупреждение. Значит, Реджина могущественна. Я попыталась увести разговор в сторону от себя. Он усмехнулся. У неё самая большая сила из всех нас. Она могла бы сжечь высокое здание одним вздохом, если бы пожелала. Она могла выпускать настолько сильное пламя? Это невероятно. Итак, Клан Затмения, спросил он, недоверчиво глядя на меня сверху вниз. Я думал: "То есть, как такое возможно?" Я не хотела говорить об этом. Он был милым, и у него были добрые намерения, но здесь я должна была быть осторожна. Я понятия не имею. Я пожала плечами, заметив вдалеке женщину. Я помахала ей, хотя она на меня не смотрела. "Иду", крикнула я и быстро зашагала прочь. Король раскрыл мою родословную клана Затмения, потому что люди могли в конечном итоге увидеть мой синий огонь и крылья. Но и мне нужно было знать больше этого. Когда я добралась до тренировочного поля, Риджина выкрикивала приказы нескольким мужчинам, которые стояли перед ней. Подойдя к ней, я легкомысленно помахала рукой. Эй, У нас тренировка. Ты опоздала. И ты на несколько лун отстаёшь от этого нового отряда новобранцев, рявкнула она на меня. Возьми свой меч и выбери партнёра. Тебе понадобится 3 тренировки в день, чтобы прийти в боевую форму. Слабых солдат убивают, и я не потерплю этого в свою смену. Я сглотнула. Все надежды на то, что это будет простое утреннее знакомство с моим новым отрядом, разбитым в Требиске. Она не шутила, говоря, что не проявит ко мне никакого особого отношения. Так, да, командир. Я подняла свой меч и встала рядом с каким-то тощим парнем, который выглядел потерянным. "Вверх!" крикнула Риджина. И подняла свой меч перед собой прямо к небу. Рассеките вправо, рявкнула она и опустила его вниз и вправо. Другие мужчины сделали то же, что и она. Поэтому я быстро встала в очередь и повторила движение. Рассеките влево. Она занесла меч влево и вниз. Она опустила меч вниз. Затем мы проделали это ещё 5.000 раз. Может быть, не так уж много, но мне показалось, что так оно и есть. Моим рукам казалось, что кости расплавились, и всё, что осталось это кожа и кровь. Когда Реджина объявила об окончании тренировки, они задрожали, когда я попыталась поднять меч. Иди, теперь перекусите. крикнула Риджина группе, но затем кивнула мне, показывая, чтобы я задержалась. И я подошла к ней, и она перевела взгляд с меня на Кела. Возвращайся после обеда и поработай с Келом. Тебе нужно наверстать упущенное. Кел ассистировал Риджине на протяжении всей тренировки, а теперь, по-видимому, был назначен моим наставником. Он улыбнулся мне, и снова я была поражена тем, насколько он был красив. Возможно, не выходить замуж за короля, быть независимой со своей собственной работой и зарплатой было самым большим благословением из всех. Может быть, если я скажу себе это достаточное количество раз, я даже смогу поверить в то, Что это правда?